Павел прощал сестре чувство любви, но только ему казалось, что избранный ею предмет был недостоин ее. Впрочем, при таких размышлениях Павлу всегда как-то становилось грустно и неприятно. «Лучше, если бы этого не было», — заключал он, — «и что будет из этой любви?» На последний вопрос Павел боялся отвечать. Больше всего он сердился на Михаила Николаевича. Этот пустой человек, думал он, решительно погубит все свое семейство. Он в состоянии продать жену, он подл, низок, развратен. Как сестре не предпочесть Бахтиарова, который может быть тоже развратный человек, но по крайней мере приличен, солиден? Были даже минуты, когда Павел завидовал сестре и Бахтиарову. Они любят они любимы, тогда как он… Здесь воображение его невольно начинал воскресать образ брюнетки. Не той холодной брюнетки, которую он видел, которая не приехала в собрание, нет. Другой, доброй, ласковой, приветливой к нему брюнетки, она подавала ему руку, шла с ним. Но мечты прерывались. Его то звали к матери, то приезжала тетка или сестра и заставляли его рассказывать, что делала и как себя чувствовала старуха в продолжении двух дней, и не хуже ли ей. На все вопросы Павел отвечал односложно. Тетка при этих посещениях обыкновенно выговаривала Павлу, почему он не служит, почему не бывает у нее, и как ему не грех, что он так холоден к матери, которая для него была истинно благодетельница. Однажды, это было в начале великого поста, перепетуя Петровна приехала к сестре. Она была очень взволнована, почему с несвойственной ей быстротою и небережливостью сбросила на пол салоп и вошла в залу. Все лицо ее было в красных пятнах. Где Паша? спросила она. У себя в комнате. Отвечала горничная. Перепетуя Петровна прошла к Павлу. «Здравствуй, Паша. Полно, нечего одеваться-то, и в халате посидишь. Что это у тебя какая нечистота в комнате? Пол не вымот. Посмотри, сколько на столе пыли. Мало что ли, батюшка, этих оболтусов-то? Притвори дверь-то. Мне нужно с тобою поговорить». Павел затворил дверь. Перепитуя Петровна уселась в кресло. Давно ли ты видел сестру? Дня с три. У них был? Нет, Лиза у нас была. А у них давно ли был? У них был неделю назад. Что она с ума что ли сошла? Кто? Да сестрица-то твоя. Павел с удивлением посмотрел на тетку. Я себя не помню. Можно сказать, если бы не мой твердый характер. «Я не знаю, что. Кто у них был при тебе? Никого? Нет, ты лжешь, что никого. У них был Бахтиаров. Бывает каждый день, только что не ночует. Вот что». Павел тут только начал догадываться, в чем дело. «Это приятель Михаила Николаевича», — сказал он. «Нет, не приятель. Он скорее злодей его. Он злодей всего нашего семейства». «Прекрасно. Михаил же Николаевич виноват. Сваливайте на мужа вину. Мужья всегда виноваты. Ты этого не понимаешь. Мне нечего понимать? Нет, ты должен понимать. Ты брат. Что же мне такое понимать? А то понимать, что сестра твоя свела интригу. Тетушка. Нечего, тетушка. Ты думаешь, мне легко слышать?» Как целый город говорит, что она с этим Бахтияровым в интриге, и в интриге мерзкой, скверной?» Павел весь вспыхнул. «Это клевета. Прошу вас, тетушка, не говорите этого при мне. Нет, я буду при тебе говорить. Ты должен действовать. Мне нечего действовать. Это сплетни подлых людей».